Глава девятнадцатая Саша спустилась вниз к океану и села на самую нижнюю ступеньку лестницы. Неспокойные волны взбирались на пристань, а потом уходили прочь, оставляя на ней неприглядные лужицы. Девушка порадовалась, что захватила с собой плед. Промозглая погода и накрапывающий дождик не делали её прогулку приятной. Но возвращаться в номер отеля, куда их доставили днём ранее, ей не хотелось. Павел собирал вещи, чтобы уйти. Уйти не просто из их общей комнаты, но и из её жизни. Навсегда. Она ещё раз вспомнила его слова. «Тот полицейский прав. Неприятности прямо-таки бок о бок живут с тобой. Только эта поездка чего стоит». «Неужели действительно было так?» Из глаз самопроизвольно закапали слёзы. Они струйками полились по лицу и смешались с брызгами океанской воды на её щеках. «Почему ты тут одна?» — услышала Саша знакомый голос и обернулась. Генри озабоченно посмотрел на неё, заметил, что она плачет, и сел рядом, почти вплотную прижавшись к её плечу. «Павел сказал, что между нами всё кончено», — ответила девушка. Генри удивлённо приподнял бровь, не веря её словам, а потом улыбнулся. «Но так даже лучше, тебе не кажется?» Он поправил плед на её плечах и приобнял одной рукой. От этого дружеского объятия Саша и вовсе расклеилась. Она опустила голову на ладони и прижалась к коленям, всхлипывая. «Девушке так хотелось поделиться с кем-то. Почему бы не с ним? Он всегда был добр к ней» а сейчас ей очень нужен кто-то близкий. Мишель бы не поняла, Джо слишком молода, а Генри... Ах, Генри... Ты знаешь, он сказал, что я притягиваю неприятности, что со мной он обязательно попадёт в беду и что ему не хочется лишних проблем. Он просто трус, тебе не нужно плакать. Ты освободилась от того, кто тебя недостоин. Генри. «Сколько можно искать того, кто достоин?» Саша подняла голову и посмотрела прямо в его большие серые глаза. Они были полны сочувствия. Он понимал её, но явно не одобрял этих слёз. Саша взяла его за руку и попыталась объяснить. «Понимаешь, мне хочется семью, детей. Не век же мне гоняться за несуществующими привидениями, ворами, убийцами и психами. Генри аккуратно вытянул руку из её ладони и посмотрел на океан. Потом снова кинул этот свой взгляд свысока на Сашу. «А Мишель бы с тобой не согласилась», — невесело усмехнулся он. «Более того, она искренне уверена, что в этом и есть смысл жизни». Покровская поняла, что его это задевает. Она вздохнула. «Ринальди и правда порой выводила из себя». «С ней рядом был идеальный мужчина, но она сделала всё, чтобы отменить свадьбу с ним и продолжала кормить его завтраками, гоняясь за приключениями». «Мне жаль», — сказала она. «Мне тоже», — вздохнул он. «И что же ты теперь намерена делать?» Саша пожала плечами и тоже обратила взор к хмурому океану. «Погода сегодня точно не способствовала позитивному мышлению». Девушка опять вспомнила слова Павла, и слёзы сами навернулись на её глаза. «Не надо, не плачь», — тихо сказал Генри и снова обнял её. Саша поддалась его ласке и обернулась. Его лицо оказалось так близко, что она смутилась и хотела было отодвинуться. Уж слишком двусмысленно была эта встреча наедине, но он продолжал крепко держать её. Покровская удивлённо посмотрела на него. Слёзы вмиг просохли. Ей стало страшно. Она давно испытывала к этому человеку непростые чувства, но запрещала себе и думать о них. Он — жених Мишель, и это всегда останавливало её. А в этой их встрече было что-то таинственное, особенное, интимное. Он так близко, словно рядом не только физически, но и духовно. Это неправильно. Совсем неправильно. Сердце Покровской, вопреки ее желанию, забилось сильнее. Она не могла оторвать взгляда от его намокших волос, серых глаз, подбородка с ямочкой. Вдруг, неожиданно для нее, Генри потянулся к ней и мягко и нежно поцеловал прямо в губы. Этот поцелуй длился всего мгновение но сердце девушки загорелось, будто его поднесли к огню. Она испугалась, выскользнула из его объятий и вскочила на ноги. Она смотрела на него широко открытыми глазами, не понимая, что произошло. Ее трясло от негодования и в то же время от желания, чтобы все это было в другом мире, там, где ей можно быть с ним, там, где этот поцелуй не вызвал бы в ней ужаса, при мысли о Мишель. Генри тоже встал. Взгляд его был невозмутим, как всегда. Он хотел что-то сказать, а потом отвернулся и уставился на скалистую стену. Саша собралась уйти, но как только она подняла ногу, чтобы подняться по ступенькам, он удержал её и взял за руку. «Это непросто», — сказал он и посмотрел ей прямо в глаза. «Но, думаю, ты должна знать». «Точнее, ты давно должна была это знать. А я давно должен был тебе признаться». «В общем, дела обстоят так. Мы с Мишель тоже сегодня расстались». «Что?» — Саша не верила своим ушам. «Генри, только не говори мне, что это моя вина! Только не говори мне этого!» «Твоя?» — не понял Клиффорд. «Вовсе не твоя. Это моя вина». «Я не смог и не могу дальше жить с женщиной, которую больше не люблю». «И ты решил на радостях поцеловать другую? Захотелось доказать себе, что ты больше не испытываешь к бедной Мишель чувств? Генри, как ты можешь? И после всего этого ты сидел тут и утешал меня? Тогда как сам поступил точно так же, как Павел, которого терпеть не можешь?» «Нет ничего постыдного в том, что я давно влюблён в другую», — ответил Генри, и, как всегда, когда дело касалось его чести, приподнял подбородок вверх. В такие моменты он делался истинным англичанином, не хватало только трости в руке и цилиндра на голове. «Влюблён в другую», — шёпотом повторила Саша, а сама положила руку на грудь, словно это помогло бы остановить рвущееся наружу сердце. «Да», — Генри едва кивнул, — «ещё тогда, в подземелье нашего поместья, когда мы были вдвоём и не знали, смогут ли нас вытащить оттуда. Ещё тогда я понял, что не могу относиться к тебе только как к подруге моей невесты. Но обязательства перед Мишель, моя честь и отсутствие веры в собственные внезапно возникшие чувства не позволили мне признаться или хотя бы намекнуть. О, нет, Генри. Нет, нет, нет, шептала Саша, прикрыв ладонями лицо и качая головой из стороны в сторону. Нет, это не может быть правдой. Боже, что я наделала? Саша снова подняла глаза на Клиффорда и с мольбой в глазах повторила: Скажи мне, что это всего лишь шутка. Ну, пожалуйста. Это похоже на шутку? Так ты воспринимаешь моё признание? Саша опять не смогла остановить слёз. «О, это двоякое чувство! Вина и в то же время счастье! Что она могла поделать?» «Генри, если ты думаешь, что от твоего признания мне стало легче, то ты не прав. Ты только делаешь мне больно. Я всё это время пыталась гнать чувство влюблённости в тебя. Я боролась с ним как могла». «Но что теперь? Как держать себя в руках? Это подло с твоей стороны так всё испортить. Ты же знал, знал, что твоё признание ничего не изменит. Так зачем ты поступил так со мной?» «Я не понимаю», — прошептал молодой человек и хотел сократить ненужное расстояние между ними. Но Саша отпрыгнула от него, как будто он прокажённый. «Она моя подруга!» «Как ты можешь не понимать?» Генри снова отвернулся к стене и сказал тихим, но твёрдым голосом. «Боюсь не в моём характере повторять, но всё же. В любом случае мы с ней расстались навсегда. Если ты ко мне неравнодушна, то дай знать, когда мы смогли бы начать наши отношения. Если нет, я второй раз просить не стану». «Нет, нет, нет!» — вскрикнула Саша, перебивая его, и помчалась вверх по лестнице. Споткнулась, но устояла. Ей хотелось сейчас оказаться как можно дальше от этого места и от человека, который вполне мог сделать ее счастливой. Мог бы, но никогда не сделает, потому что... Потому что Мишель — ее подруга. Саша, не разбирая дороги, побежала к себе в номер. Ей было плевать, что там еще мог находиться Павел. Ей сейчас на все было плевать. Ее сердце разрывалось от горя, от того, что могло бы быть, но не будет. От того, что случилось то, о чем она не мечтала, и в самых волшебных снах. Случилось, но все впустую, бессмысленно и только причиняет боль. Покровская с размаху открыла дверь, влетела в комнату и уставилась на кровать. На ней, нахохлившись словно воробушек, сидела Мишель. Она целиком завернулась в одеяло и бездумно переключала телевизор с канала на канал. Девушка не посмотрела в сторону Саши. Она прекрасно понимала, что это пришла она. Больше некому. «Видела Павла», — сказала она, не поворачивая головы. Поведал мне, что кинул тебя, мол, ты ему противна. Мерзкий тип. Мишель наконец-то удосужилась обернуться. Саша стояла у стены, кусая губы. «Ревела?» — спросила Миша и сама шмыгнула носом. Саша кивнула. Ринальди снова отвернулась и продолжила щелкать пультом. Из ее глаз тоже потекли слезы. У Покровской сжалось сердце. Она не могла на это смотреть. Она знала, в чём причина грусти подруги и винила в этом себя. «Генри тоже сказал, что нам нужно расстаться», нервно рассмеялась Мишель, вытирая покрасневшие глаза. «Так что теперь мы с тобой не просто подруги, а ещё и подруги по несчастью. Правда?» Саша едва сдерживала рыдания. «Но знаешь, он, в отличие от Павла, не винил во всём меня. Это хорошо, правда?» Ринальди повернула голову и вопросительно посмотрела на Сашу. «Представляешь, отступные предложил. Чёртов англичанин, будто мне это нужно». «Он... он... сказал, почему?» Дрожащим голосом спросила Саша. Она так боялась, что он рассказал ей всю правду. Девушка понимала, если подруга узнает, она никогда не простит. А терять её после всего, что она для неё сделала... «Не-а!» Мишель покачала головой. «Просто сказал, что наши отношения больше не приносят ему радости, и, стало быть, продолжать их не имеет никакого смысла». Извинился. «Только что не сделал книг, Или что там делают джентльмены?» «Ах, ну да, только что не отвесил мне поклон». Саша выдохнула, но легче ей не стало. Она скинула мокрые туфли и тоже залезла на кровать. Мишель молча уткнулась ей в грудь и зарыдала. «Сильная, неуступчивая, всегда уверенная в себе девушка», Плакала, словно ребёнок. Покровская обняла подругу и крепко прижала её к себе. «Мне так жаль, милая моя, дорогая моя, мне так жаль!» Искренне прошептала Саша сквозь слёзы. «Ты же не виновата!» — схлипывая, ответила Миша, а потом отстранилась от подруги и серьёзно посмотрела ей в глаза. «Но если бы ты была всему виной, одним трупом в этом мире сделалось бы больше!» И Мишель расхохоталась. Саша едва смогла выдавить из себя улыбку. «А знаешь...» — вдруг сказала Ренальди, вытирая слезы с глаз. Саша напряглась. «А давай напьемся и забудемся!» «Ага...» Свободно вздохнула Покровская, понимая, что самое страшное миновало. «Я думаю, сегодня мы точно можем себе это позволить». Итальянка обрадованно взвизгнула, обняла подругу и, вскочив с кровати, направилась прямо к мини-бару. Сегодня её больше ничего не держало. Она готова была начать новую жизнь. Ничего не стоило её слёз». Да, теперь многое придется поменять, ко многому привыкнуть. Но ей было все равно. С ней близкая подруга, и с уверенностью можно сказать, что она всегда будет рядом и никогда не предаст. В номере гостиницы стояли двое, мужчина и девушка. Она, облокотившись на стену и скрестив руки на груди. «Он у окна» поглядывая на океан и нервно отбивая такт по подоконнику. «Что она сказала?» — спросила Джо, продолжая начатый несколько минут назад разговор. «Что я подлец?» Джо вопросительно подняла бровь. Генри развернулся к ней лицом и невесело улыбнулся. «Ну, не совсем этими словами, но...» «Она отказалась? Из-за Мишель?» «Я не уверен, что из-за неё». «Замялся Клиффорд. «Ой, не будь дураком. Конечно, из-за неё. И что вы вечно печётесь о том, что подумает эта итальянка? Уверена, она-то как раз всё переживёт». «Родители её не примут», — уверенно заявил Генри и посмотрел на Джо как на спасательный круг, но та только отмахнулась. «Пережили Ренальди, значит, переживут и её». «А ты не вздумай отступать!» «Джоселин Анабель Клиффорд», назвал молодой человек сестру полным именем и заметил, как та передёрнулась. «Я не намерен предлагать себя той, которой не нужен. Это бессмысленно и дико. К чему ты склоняешь меня? Я сделал первый шаг. Она должна была согласиться. Но она убежала от меня, как будто я прокажённый». Джо давно не видела брата таким разъярённым и простила ему своё полное имя. Она, как любая женщина, вполне понимала, почему Саша поступила именно так, несмотря на чувства Генри. А в том, что Покровская испытывает к нему чувства, юная Клиффорд не сомневалась. В любом другом случае она не стала бы подталкивать брата к действиям в отношении этой девушки. Теперь же, после первой неудачи, Важно было, чтобы он не поддался отчаянию и не отступил. И главное, не потерял то, что явно принадлежало ему. «Она уже давно по тебе сохнет», — после недолгих раздумий уверенно заявила Джо. «Просто женская дружба не позволяет таких финтов. Нужно подождать». Но не сложа руки, а настаивая и давая знать о своих чувствах. «Главное — не переборщить. От себя сделаю всё, что смогу. Постараюсь правильно настроить её. Чувствую, что мы с ней скоро встретимся, и у нас будет время, чтобы всё обсудить». «И когда ты успела стать такой взрослой?» — усмехнулся Генри и подошёл к сестре. Он взлохматил её короткие волосы, а потом крепко прижал к себе. «Спасибо». «Я признателен за то, что поддержала». Джо улыбнулась, а сама переключилась на другую мысль. «Ту, что не даст ей сегодня уснуть». Серж снова написал. Она рассказала ему о Фернандо, о Карле, об острове. И теперь, благодаря загадочному русскому, у них есть новое дело. Правда, пока о нём никто не должен знать. Ни Мишель, ни Саша ни тем более Генри или родители. Но как удержаться и совсем не думать об этом? Нет, не получается. Наоборот. Джо уже прокручивала в голове детали расследования и с восхищением представляла огромную заснеженную Россию, красавицу Москву, Красную площадь, собор Василия Блаженного и... Сержа которого наконец-то надеялась увидеть в реальном мире.